Нам нужна была повозка американского производства, так называемый американский грузовой фургон. А присланная известна в Новой Англии как «возок» и обычно используется для переброски небольших грузов, но главным образом для загородных прогулок. Нам она вовсе ни к чему а между тем стоит 125 долларов. Я уверена, что агенту был послан неверный заказ, потому что помню, как все время твердила Льюису, «Ты заказываешь прогулочный возок, а не грузовой фургон, но меня не пожелали слушать, хотя, казалось бы, можно положиться на крестьянку, когда речь идет о телегах». От этой трагической первой поездки из Апии в Ваелиму Генри осунулся и постарел. Мне очень жаль его, но никто не упрекнул его ни единым словом. Ясно, что он не виноват. 20 ноября. Вчера вечером Льюис отправился в Апию повидать плотника и заночевал там, чтобы остаться на праздник, устраиваемый Сеуманутафой, вождем Апии, по случаю дня рождения его дочери. Приемная дочь Сеуманутафы недавно избрана девой деревни». Священная дева деревни таупаса выбиралась деревенским советом из девушек знатного происхождения, чаще всего дочерей вождя, родных или приемных. Она руководила приемом гостей, устройством общественных перов, танцев и так далее. В торжественных случаях приготовляла каву. Во время войны вела воинов в битву, воодушевляла их песнями и плясками. Нередко она оказывалась в гуще сражения, но по обычаю была неприкосновенной. Таупаса сохраняла свой пост до замужества или увольнения в отставку из-за плохого поведения и денно и ночно находилась под наблюдением. Выбирался также юноша деревни, Манаи, но его роль была менее значительной. Торжество обещает быть пышным, и поскольку каждый гость должен принести подарок, это, без сомнения, уже отразилось на многих курятниках и свинарниках. Во время последнего большого праздника у одного человека утащили 10 свиней. Утром Джека, на котором уехал юис прислали назад, но у меня болела голова, и вообще я была слишком утомлена, чтобы пускаться в путь». «В самом начале вечера, когда я сидела в одиночестве, Пауль ушел к Шмидтам, меня встревожил странный неестественный звук». Нечто среднее между кашлем и стоном. Я знала, что свиньи все в загоне. Луна хорошо освещала окрестности, и нигде не было видно ничего подозрительного. Вспомнился рассказ Лафаэля о злом духе, которого он видел и слышал. Я послала лафаэли в лес неподалеку за оставленными там срезанными гроздями бананов и с возмущением увидела, что он возвращается оттуда со своим приятелем Майя, «Может быть, и мне еще пойти на помощь?» — сказала я. «Страшно», — ответил Лафаэлле, — «слишком много черти». И принялся рассказывать, что он по правде видел одного злого духа в образе чернокожего и слышал ужасный шум, который подняли остальные. Вот так, и он издал в точности тот звук, который я услышала вчера вечером». Обе туземные свиньи порядком отравляют нам существование. Ни одно приспособление, сделанное человеческими руками, не может удержать их за оградой. И сейчас они вырвались на волю и опустошают огород, пока Генри, Лафаэли и Майя сажают тара. Позавчера Пауль, собрав всех, кто мог, ходил на немецкую плантацию. Они принесли оттуда саженцы апельсинов, хлебных и манговых деревьев и новую порцию семян Кокао. В тот же день прибыл мой посадочный материал из Сиднея. Японская хурма, гранатовое дерево, 11 апельсиновых деревьев и множество кустов клубники, последняя большей частью, если не целиком, погибло. Мы с Паулем посадили то, что прибыло из Сиднея, а Генри с приятелем все остальное. Позже вечером разразилась ужасная буря, продолжавшаяся всю ночь». «Для нас в нашем столь ненадежном убежище упомянутая буря была тревожным событием. Даже в хорошую погоду, когда быстро поднимаешься по лестнице, дом так трясется, что, кажется, вот-вот упадет. Легкая железная крыша нигде не прилегает к карнизам и открывает доступ всем ветрам». Лампу ежеминутно задувало, и так как Пауль сломал фонарь, припасенный для таких случаев, мы сидели в полутьме. К вечеру нас накрыла такая туча, что видимость была не лучше, чем в лондонском тумане. С этого момента ветер все усиливался яростно схватывая ветки и то и дело пригибая деревья к земле. Через окна было видно, как он гонит пласты дождя, укладывая их друг на друга. Внезапно что-то зловещее застучало по железной крыше. Похоже было, что высокое крепкое дерево, стоящее бок о бок с домом, замышляет против нас недоброе. Я присмотрелась и убедилась, что стучало именно это дерево, настоящий великан, футов 6 в обхвате на уровне второго этажа. Вода проникала в дом из-под плохо пригнанных дверей, оцаревшие спички не загорались, и общее ощущение неудобства и макияжа кроты напоминало состояние на борту корабля. «Мне захотелось приспустить немного наши зеленые паруса», и припомнился Афу, повар-китаец, с его страхом перед сушей и стремлением быть в непогоду в открытом море. Вторник, 25 ноября. Жизнь Фенни в последнее время была почти поглощена публичными состязаниями с дикой свиньей. Есть у нас такая черная чушка по кличке Джек Шепард, которую также невозможно лишить свободы, как для нее освободиться от бремени. Готов поспорить, что она находится в интересном положении дольше, чем любая другая свинья на свете. Не будь этого, ее давно бы закололи. Пусть только опоросится, и дни ее сочтены». Я думаю, что по расходу времени эта свинья уже обошлась нам от 30 до 50 долларов, потому что не меньше восьми человек, получающих по доллару в день, гонялись за ней в течение 12 часов. Сейчас как будто не перехитрила ее, и она скалит зубы за широкими планками загородки в помещении бывшей кухни. На вид эта дикая свинья много красивее любой домашней. Когда она обнаружила, что к кухонному домику неприменима ее техника побега, она улеглась на пол и в течение всего воскресенья отказывалась от питья и пищи. В понедельник утром она сдалась и теперь ест и пьет, как вол. Вспомнил еще происшествие. Недели две назад кто-то принес печальное известие, что свинья опять убежала. На этот раз она прихватила с собой вторую. Мы с Мурсом и Фенни обыскали весь сад и, наконец, на берегу ручья обнаружили черную свинью, которая выглядела слегка сконфуженной. Казалось бы, что тут скажешь? Но крик души, вырвавшийся у Фенни, был поистине неподражаем. у, -у — набросилась она на свинью, «бессовестная! Никто тебя не любит!» 2 декабря. Льюис отправился в Апию в надежде получить почту с катера, который ходит на остров Татуила и встречает там почтовое судно, следующее в Сан-Франциско. Мы с Генри делаем записи в своих дневниках за единственным в доме столом. На долю бедняги Генри в последнее время выпало много испытаний. Во-первых, он едва не стал жертвой обмана. Один из подчиненных принес ему письмо якобы от человека, которому он должен, кажется, 6 долларов. Генри получил от Льюиса чек на соответствующую сумму и, заклеив его в конверт, отдал посланному. Случайно вскоре после этого он оказался на дороге именно в тот момент, когда посланец приспокойно разорвал конверт и вытащил чек. Генри набросился на негодяя и отобрал чек. Тут же на дороге того поджидал сообщник, который скрылся во время атаки Генри и с тех пор не показывается. Позже выяснилось, что и само письмо было подложное. Генри тут же доставил своего подчиненного в тюрьму, и сегодня утром их судил местный судья. В судебной практике его чести такое преступление было в нове и он не знал, как отнестись к делу. С огорчением должна сказать, что мерзавец отделался штрафом в 10 долларов. Мне вспомнился счет, полученный на днях консулами. Похоже, что им вменяется в обязанность содержать Малия Туа, ибо там значится «столько-то и столько-то в неделю на пропитание одного короля».